«Ваше высочество, я знаю». Занак дал быстрый ответ министру военных дел. Движения министра выглядели скованными, иногда почти комичными, из-за непривычных ему доспехов. Но Занак и сам был не вправе порицать его. Он носил броню, ранее принадлежавшую Газефу, одной из сокровищ королевства. Занак понимал, что она совсем ему не подходит. Он слишком далек от уровня Газефа. Однако Занаку стоило похвалить эту зачарованную броню. За последние дни Занак поднабрал килограммы из-за привычки заедать стресс. Если бы не магические свойства доспеха, ему пришлось бы просить кузнеца добавлять еще дюйм в районе пояса. «Подведите моего коня!» Рыцарь, следуя приказу, привел коня к большому шатру командующего. Занаку потребовалось немало усилий, дабы взобраться на свою лошадь, которая выглядела не слишком к нему любезной. Не взяв с собой ни одного телохранителя, он в одиночку поскакал за линию фронта, прямо в сторону армии колдовского королевства. Даже захватил он охрану, если бы король-заклинатель пожелал его убить, телохранители оказались бы совершенно бесполезны. Они вообще не могли служить сдерживающим фактором. С другой стороны, езда в одиночку стала эффективным способом демонстрации своего мужества перед всеми зрителями. Окажись, он убит во время выхода в одиночку, это может нанести урон публичному образу короля-заклинателя. Герой Реэстис. А звучит неплохо. Занак достиг центральной точки между позициями двух армий, без каких-либо затруднений. Он активировал магический предмет для усиления своего голоса. Я принц королевства Реэстис. Занак Валеон Игана Раэль Вальсельф. Прошу аудиенции с его величеством королем-заклинателем. Занак не намеревался вступать в битву умов с королем-заклинателем. Все уже дошло до той точки, что подобное стало бессмысленным. Он желал лишь выяснить, чем руководствовался король-заклинатель, чтобы сотворить такое с его стороной. Айнс разглядывал трехсторонний фронт, сформированный его армией вокруг брезентовой палатки. Из-за того, что армия колдовского королевства, состоящая из нежити, не требовала запасов продовольствия, их построение по размерам значительно уступало обычной армии из аналогичного числа бойцов. Объективно говоря, у них вообще не было необходимости создавать линию фронта, некоторые даже предлагали ему это. Однако Айнс верил, что проведение таких построений даст ценный опыт. На самом деле, после построения нескольких фронтов в прошлом, их развернутый фронт теперь смотрелся куда более прочным, чем в начале. Во-первых, прошлые построения создавались не без участия магии Мары. Но в силу особых причин, Мары в этот раз просто наблюдал, как солдаты формируют ряды возле Айнза. Аура также была зрителем, но со стороны казалось, что она наблюдает только за собственными слугами. Не имело значения, шла ли речь о создании построения или палаток, магия всегда давала лучший по качеству результат. Однако в силу вышеупомянутых причин, Айнс отдал приказ физически доставить сюда палатку, использующуюся в качестве их передвижного штаба. А это может оказаться хорошей идеей – переложить все задачи по гражданскому устройству на Маре. Среди населения колдовского королевства было много раз полулюдей и гетероморфов, искусных в ритье туннелей. Неплохо было бы сделать их подчиненными Маре. Кстати говоря, Альбедо или кто-то еще – наверняка также пришел к таким выводам и уже взялся за дело. Если кто-то уже приступил к этому, то соответствующие отчеты уже должны были быть направлены к Айнзу. Как-нибудь потом стоит спросить альбеда об этом окольным путем. Была ли она молчалива? Альбедо, которой пришлось тяжко потрудиться для построения фронта, вернулась вместе с Кацитом. Владыка Айнз, похоже, что люди отправили сюда представителя, как нам стоит поступить? «Это не посланник, объявляющий о начале битвы. Подготовьте прием, принесите также напитки для гостей». Пока Альбедо готовила стол, стулья и остальное, человек в латной броне на лошади возник перед взором Айнза. Айнз узнал броню, которую носил этот человек. «Это… полагаю, это доспехи Газефа Стронофа. Этот мужчина – заместитель воина-капитана? Он сильно отличается от описания, что я слышал». Посланник остановился между двумя армиями и прокричал свое обращение. «Я принц королевства Рейстис, Занак Валеон Игана Раэль Вальсельф. Прошу аудиенции с его величеством королем-заклинателем». Он мог ясно расслышать его даже с такого расстояния. Вероятно, он использовал логический предмет. «Как нам поступить в Айнс? Если он здесь не ради объявления о начале битвы, то вести с ним диалог – пустая трата времени». «Стоит ли нам начать сражение незамедлительно?» «Нет, Альбедо, мы не можем так поступить. Наш оппонент решил провести битву умов с владыкой Айнзом. Если мы отклоним его предложение без всяких причин, это негативно скажется на мнении людей о величии владыки Айнза». «И какую ценность несут слухи?» Альбедо усмехнулась. «Они ходячие мертвецы». А мертвецы, как известно, не болтают. Айнс не слишком хотел бы состязаться в битве умов или чем-то подобном, ведь высшая знать этого мира определенно не уступит ему ни в чем, кроме, пожалуй, способностей в бою. Тем не менее, Альбеда, разве ты забыла о возможности распространения слухов посредством магии? Я ужасно извиняюсь. Ммм, тогда я выдвигаюсь. Представитель королевской семьи со стороны противников пришел один. Если я не поступлю аналогично, это не добавит нам почёта. Вы уверены, что всё будет в порядке, владыка Айнс? Понятия не имею. Аура, если я попаду под контроль разума, тебе нужно использовать предмет мирового класса для моей защиты. Свой собственный предмет мирового класса Айнс оставил в хранилище Назарика, так что если Аура использует на него изображение природы и общества, он окажется пойман внутри. Таким образом, даже если его разум окажется под контролем, врагу не удастся похитить его при помощи телепортации или подобных методов. Поняла. Угу. Айнс ответил Ауре и пересек линию фронта верхом на пожирателя душ. Стоит отметить, что после практики Айнса в верховой езде, он смотрелся бы вполне адекватно на лошади. Однако, поскольку он еще не слишком привык к этому, дабы не допустить промаха на виду двух армий, Айнс все же выбрал для езды пожирателя душ. Представитель второй страны ждал возле лошади, так что Айнс также спустился с седла по прибытию к месту встречи. Без разницы, насколько тяжело ему это давалось, Айнс привык демонстрировать окружающим то же отношение, которое они проявляли к нему. Его оппонента скорее можно было назвать пухленьким, чем худым. Приправленный макияж на его лице скрывал темные круги под глазами. Рад нашей встрече, Ваше Величество Король-Заклинатель. Меня зовут Занак Валион Игана Раэль Вальсельф. Рад познакомиться. Я Король-Заклинатель Айнс Олгон. Рассчитываю на ваше доброе расположение. Полагаю, разговор стоя, это не то, не сё. Айнс дважды произнёс заклинание, призвав два чёрных трона напротив друг друга. Созданные магией, оба этих трона, естественно, выглядели одинаково. «Хотя они и жесткие, и металлические, но все же стоит присесть. Что вы думаете об этом?» «Я весьма признателен, Ваше Величество». Когда они оба сели на троны, Айнс сотворил еще одно заклинание, призвав зеркально-черный стол между ними. Хотя Айнс уже с момента встречи прибегнул к магии, Занак совсем не выказывал признаков беспокойства. Похоже, у него не было никаких намерений попытаться убить айнза Затем Айнс извлек из инвентаря две чашки и И контейнер со льдом. Что насчет напитков? Вино кажется неуместным для текущей ситуации, но как насчет апельсинового сока? Большое спасибо, Ваше Величество. Просто воды вполне достаточно. Итак, мы подготовили все для разговора. Что же нам следует обсудить? Возможно, обоснование нашего вторжения? В этом нет необходимости, Ваше Величество. Меня больше волнует причина, по которой вы были настойчивы в исполнении столь ужасных действий. «Почему вы отвергли наше предложение о капитуляции?» Задать такой вопрос было вполне естественно для него. Хотя для Айнза причины его действий были вполне ясны и оправданы, для них все это могло оказаться бессмысленной резней. «Угу», – Аньз кивнул головой. «С учетом того, как все обернулось, у него больше нет причин скрывать свои намерения. Он решил поведать Занаку о планах колдовского королевства». «Потому что мы бы ничего не выиграли от этого». Я решил пожертвовать вашими людьми, как пример для остального мира. Что случится с теми, кто пойдет против колдовского королевства? В конце концов, вас всех истребят, и королевство обратится в гору пепла. Эта гора продолжит служить напоминанием на века, на тысячелетия, о том, как глупо было выступать против колдовского королевства. Не похоже, что вы шутите. Разумеется, нет. Я просто констатирую то, что произойдет. «Зачем?» «Что вы имеете в виду?» Айнс не мог читать межстрок Занака и потому ответил вопросом. «Ваше Величество, Король-Заклинатель, обладает огромным количеством силы. Даже если бы вы не сделали то, что собираетесь, весь мир все равно осознал бы вашу несравненную силу». Занак смочил губы, сглотнул слюну и спросил, «Почему вы так мелочны?» «Мело, я?» Занак напрягся от мысли, что он разозлил Айнса, но Айнс вовсе не был зол.